Что в ней? Тихо спросил капитан, все еще не отрывая взгляда от казненного. Так будет с каждым, кто не сдастся до 12.00. Сигнал о сдаче белый флаг на башне танка. По-русски написано, причем грамотно. Очевидно, полицайшка какой-то старался. Писарь Вавилонский. Это все. Здесь еще подпись стоит. Немецкое командование. Значит, в двенадцать. Ценная информация. Похороните ефрейтора Арзамасцева по ту сторону косы. Можно не сомневаться, что до двенадцати немцы зверствовать не будут. Он провел взглядом четверку бойцов, уносящих на шинели тело Арзамасцева, надел шапку и только тогда осмотрел столпившихся чуть в стороне у самого входа под козырьком незнакомых ему бойцов. Старший сержант Акудинов, переваливаясь на тонких кавалерийских ногах, подошел к нему высокий худой боец в длинной с сеченными полами шинели. Привел двадцать три гвардейца. Командир взвода, младший лейтенант Торгуенко, сержант Казаченок и еще два гвардейца погибли. Двое раненых оставили в деревне, мужик вроде бы надежный. Еще трое легко раненых остались в строю. «Как же вы сумели пройти такой массой?» «Разведчики помогли, сняли пулеметный расчет, провели через окопы, а когда фрицы засекли нас, отвлекли огонь на себя, ночь тоже подсобила, словом, прошли, только подморозились основательно. Все в штольню к костру, обогреться, поесть, в мешках патроны». «И гранаты, немного еды!» Гортанный голос Акудинова рождал какой-то необычный акцент, слышать который Громову еще не приходилось. Единственное, что он определил, акцент этот не кавказский. — Главное сейчас боеприпасы, — согласился Андрей. — Литерант Кремнев, пополните бойцами три наших взвода. Вы, старший сержант, задержитесь. — Что велено передать лично мне? — спросил он Акудинова, когда бойцы пополнения отошли к Штольне. — Извините, товарищ капитан, что не сразу. Это сатанинская шутка с парламентером. Наступление завтра на рассвете. Приказанного, чтобы то не стало продержаться. — Глубокомысленный приказ. — иронично улыбнулся Глодов, держась рукой за ягодицу. — Пуля действительно лишь царапнула его, но рано все еще побаливала. «Который, впрочем, не обсуждают», — добавил, — исключительно ради капитана. «Как и все прочие». «Но мы уже потеснили немцев», — решил оправдаться за все существующее на их участке фронта штабы этот невесь откуда свалившийся старший сержант. Сейчас, передавая в пятнадцати километрах от реки, это же на один бросок. «Я еще помню те времена, когда она была значительно ближе», — заметил Глодов, стоявший так, чтобы приваливаться спиной к камню. «Тогда нам тоже обещали. Все тот же один решительный бросок. Хотя претензии, конечно, не к тебе, сержант». Длинная очередь, которой немецкий пулеметчик, засевший на берегу справа от косы, прошелся по танку и окрестным валунам, напомнила всем троим, что спорить им, собственно, не о чем. Где бы ни проходила передовая, враг всегда рядом, поэтому ориентироваться нужно по нему. Самого же Беркута волновал сейчас не столько очередной рывок своих войск, «Сколько ультиматум немцев?» Он посмотрел на часы 5 минут восьмого. «Если немцы действительно подарят им эти 5 часов, у них еще уйма времени. Вот только стоит ли дарить его немцам? Ведь это и их передышка». Перебросившись несколькими словами со всеми прибывшими, Бергут в сопровождении Кремнева и Мончевского пошел осмотреть передний край своего гарнизона. Хотя немцы, как всегда, отошли на ночь с плато, чтобы не терять зря людей во время вылазок русских, ни один боец гарнизона за ближайший вал не вышел. Впереди оставался только заслон, охранявший северный выход из штольни, но ну и он тоже отсиживался под землей за завалами. «Немцы все больше пребывают, товарищ командир», — докладывал сержант Исмаилов, хищновато прищурясь. Буквально за несколько минут до появления офицеров и Мальчевского он вернулся из разведки. Пробрался почти до края плато и насчитал на шоссе до десятка грузовиков и мотоциклов. «Там еще танка одна, небольшая танка». — Совсем нас, Аркан, взяли, товарища командир. — А что в плавнях? — Тоже немец заметил. — Засада, думаю. Совсем Аркан. — Сегодня они нас зажмут, это точно. В тон ему мрачно согласился Кремнев. — Наверняка тоже знают, что наступление начнется утром. — Думаешь, разнюхали? — усомнился капитан. — Разведку надо уважать. У немцев она тоже неплохая. Что есть, то есть. — Ну, это еще нужно в деле посмотреть, — сплюнул сквозь зубы Мальчевский. — Зимой они, бедуины магаданские, в разведке вояки. Поверьте старому разведчику. — Что, тоже из разведки? — удивился лейтенант. — Шепатули, шепатули, шепатуленьки мои! — укоризненно посмотрел Мальчевский на капитана. — Неужели в гарнизоне все еще находятся люди, которые до сих пор не знают об этом? Очевидно, ему хотелось тот же просветить лейтенанта, но, заметив, что комендант никак не реагирует на его браваду, проворчал что-то себе под нос и хитик. Лейтенант, остаешься здесь, проговорил Беркут. Через часок подброшу десяток гвардейцев из подкрепления. Создашь три небольшие группы заслона и скрытно выдвинешь их метров на сто вперед. В засаду. Человека по три, не больше, ты, Манчевский, подвери троих надежных. Экипируй их, морально подготовь, и через час выступаем. — Вот именно, пока туман не развеялся. Сержанту не нужно было объяснять, куда собирается выступать эта группа. Посмотрим, что там у них за разведка, а, лейтенант? Беркут поднялся на ближайшую скалу и попытался глядеть окрестности. Опускающийся к земле туман напоминал серые свитки облаков, Медленно плывущих далеко внизу, У подножия горной гряды. Просматривающиеся сквозь него скалы и валуны Казались холодными, безжизненными вершинами гор, А излучаемое ими таинственное молчание Способно было скорее настораживать и угнетать, Нежели дарить хоть какое-то успокоение. — Это последний твой день! — вдруг ожил в его сознании чей-то грустно вкратчивый голос. — Последний! Сегодня все и решится. Если бы капитан услышал нечто подобное от кого-либо из бойцов, осадил бы этого пророка с его мрачным предсказанием своим привычным —— Отставить! Бой покажет! Однако осадить самого себя оказалось труднее. Все тот же внутренний голос продолжал нашептывать ему. — А ведь приказ ты уже выполнил. Не сутки продержался, намного больше. И не твоя вина, что дивизия не только не смогла вернуть себе левый берег реки, но и отошла с правого, если эти двадцать Прошли сюда, значит, отсюда тоже можно вырваться или уйти в Гарнатский лес и уже оттуда наносить удары по тылам, но при этом спасти людей от бессмысленной гибели. Вот именно, бессмысленной. — Вон они, красавцы коричнево-фиолетовые! — Что? — не понял Беркут, поглощенный своими мыслями. — Немцы, — говорю, — словно из тумана плодятся. Капитан прильнул к окулярам бинокля и сразу же оторвался от них. Немцы шли густой массой по всей ширине плато. Краем глаза Андрей фиксировал, как Мальчевский, который без бинокля хорошо разглядел эту орду, залег на гребне, приготовив запасной магазин и гранату. Ему следовало бы сделать то же самое, а еще лучше немедленно отойти завал и вызвать подкрепление. Но ничего этого Андрей не сделал. Молча проследил, как густая черная цепь исчезла в лощине. Волнистой накипью возникла уже по эту сторону его и приблизилась к северному валу, за которым гарнизон Каменноречья принял свой первый бой. Небольшая группа немцев начали преодолевать и эту преграду, но зычные окрики командиров, которые хорошо слышны были даже отсюда, остановили их и заставили вернуться.